Глава тридцать пятая Он вошел в хутор, когда дележ семенного хлеба был в полном разгаре. Любишкин со своей бригадой все еще был в поле. Около амбара шла давка. На весы в спешке кидали мешки с зерном, непрерывно подъезжали под воды. Казаки и бабы несли хлеб в чувалах, в мешках, в завесках. Рассыпанное зерно густо устилало землю и амбарные сходцы. Нагульнов сразу понял, в чём дело. Расталкивая хуторян, пробился к весам. Вешал и отпускал хлеб бывший колхозник, батыльщиков Иван, ему помогал мухорченкий Аполлон Песковатсков. Ни довыдова, ни размётного, ни одного из бригадиров не было около амбаров. На секунду лишь в толпе мелькнуло растерянное лицо завхоза Якова Лукича. но и тот скрылся где-то за плотно сбитыми арбами. «Кто дозволил хлеб разбирать?» — крикнул Макар, оттолкнул Бутальщикова, становясь на весы. Толпа молчала. «Кто тебя уполномочил хлеб вешать?» Не снижая голоса, спросил Макар у Бутальщикова. «Общество!» «Где Давыдов?» «Я за ним не ходил». «Правление где?» правление дозволяло? Демит Молчун, стоявший возле весов, улыбнулся, вытер рукавом пот. Громовитый бас его прозвучал уверенно и простодушно. Мы сами без правления дозволили. Сами берём. Сами? Вот как. Нагульнов в два прыжка очутился на приклетке амбара, ударом кулака шип, стоявшего на порожке парня, резко захлопнул дверь. и крепко прислонился к ней спиною. — Расходись! Хлеб не даю! Всех, кто сунется к амбару, объявляю врагами советской власти! — Ого! — насмешливо сказал дымок, помогавший кому-то из соседей нагружать хлебом бричку. Появление Нагульного было для большинства неожиданностью. До его отъезда в районный центр по Гремячему упорные ходили слухи, что нагульного будут судить за избиение баньника, что его снимут с должности и наверняка посадят. Банник, с утра ещё прослушавший об отъезде макара заявил: Нагульному больше не ворочаться. Прокурор мне самому сказал, что его прискребут по всей строгости. Нехай почухает самокарка. Вышибут его из партии, тогда будет знать, как хлебароба бить. Зараз не старые права Поэтому-то появление Макара возле весов и было встречено такой растерянной, недоумевающей тишиной. Но после того, как он кинулся от весов на приклета Камбара и стал, заслонив собою дверь, настроение большинства сразу определилось. Вслед за дымковым возгласом посыпались крики. У нас зараз своя власть, народная. Покличьте его, ребята. Ступай, откель пришёл. Распорядитель подтакую. Первым пошёл было камбару Димок, молодецки шевеля плечами, с улыбкой поглядывая назад. За ним нерешительно тронулось ещё несколько казаков. Один из них на ходу поднял с земли камень. Нагульнов неторопливо вытащил из кармана шировар наган, взвёл курок. Димок остановился, замялся в нерешительности. Остановились и остальные. Вооружившийся увесистым камнем повертел его в руках, бросил в сторону. Все знали, что уж если Нагульнов взвел курок, то при необходимости он не задумывается его спустить. И Макар это подтвердил незамедлительно. «Семь гадов убью, а уж тогда в амбар войдете. Ну, кто первый? Подходи!» Охотников что-то не находилось. На минуту наступило общее замешательство. Демок что-то обдумывал, не решаясь идти к амбару. Нагульнов, опустив наган дулом вниз, крикнул: "Расходись! Расходись зараз же, а то стрелять начну!" Не успел он окончить фразы, как над головой его с громом ударился одверь железный шкворень. Вдруг Демка Ефим Трубачёв бросил его, целя Макару в голову, но увидев, что промахнулся, проворно присел за арбу. Нагольно в принимал решение, как в бою. Увернувшись от камня, брошенного из толпы, он выстрелил вверх, и тотчас же сбежал с приклетка. Толпа не выдержала, опрокидывая друг друга, передние бросились бежать, захристели дышло бричкой арб. Дурным голосом взвыла поваленная казаками бабёнка. Не бегай! У него только 6 патронов осталось. Воодушевлял и останавливал бегущих появившийся откуда-то банник. Макар снова вернулся к амбару, но он не взошёл на приклетак, а стал около стены с таким расчётом, чтобы в поле его зрения были все остальные амбары. Не подходи! — закричал он снова подступавшим к весам дымку Трубачева и другим. — Не подходи, ребята! Перебью! Из толпы, расположившейся шагах в ста от амбаров, выступили Батальщиков Иван, Атаманчуков и еще трое выходцев. Они решили действовать хитростью. Подошли шагов на тридцать. Батальщиков, предупреждающий, поднял руку. — Товарищ Нагульнов, обожди! — Товарищ Нагульнов! Не поднимай оружие. Чего вам надо? Расходить, говорю. Зараз разойдёмся. Ну ты за напрасную горячку поришь. Мы хлеб соизволения берём. С чего это изволение? Из округа приехал какой-то. Ну, из окрузполкома, что ли. И он нам дозволил. А где же он? Да выдох где, размётнув. Они в правлении заседают. «Брешешь, стерва! Отходи от весов, говорят тебе! Ну!» Нагульнов согнул в локте левую руку, положил на нее белый, потерявший от старости вороненье, ствол нагана. Ботальщиков безбоязненно продолжал. «Не веришь нам? Пойди сам, погляди! А нет, мы их зараз сюда приведем! Брось грозить оружием, товарищ Нагульнов, а то плохо будет! Ты против кого идешь?» Против народа, против всего хутора, не подходи. Не трогайся дальше. Ты мне не товарищ, ты контр. Раз ты хлеб государственный грабишь, я вам не дам советскую власть топтать ногами. Батыльщиков хотел было что-то сказать, но в этот момент из-за угла амбара показался Давыдов. Страшно избитый, весь в синяках, царапинах и кровоподтёках, он шёл неверным спотыкающимся шагом. Нагульно вглянул на него и кинулся к Батыльчакову с хриплым криком: "Аа! Гад! Обманывать, бить нас!" Батыльчаков и атаманчиков побежали. Нагульно в два раза стрелял по ним, но промахнулся. Димок в стороне ломал из плетня кол, остальные не отступая, глухо взраптались: "Не дам топтать ногами советскую власть!" Сквозь стиснутые зубы рычал Макар, бегом направляясь на толпу. Бей его! Хоть бы ружьёшки какое-нибудь было, стонал в задних рядах Яков Лукич, всплескивая руками, проклиная так не к стати исчезнувшего половцева. Казаки, берите его храброго до рук! звучал негодующий, страстный голос Марины Поярковой. Она выталкивала казаков навстречу бегущему Макару. Сне навистью спрашивала, хватая Демида Молчуна за руки: "Какой же ты казак, боишься?" И вдруг толпа раскололась, хлынула в стороны, в рось на встречу Макару. "Милиция!" в диком страхе крикнул Настёнка Доницкого. С бугра, рассыпавшись лавой, на мётом спускалась в хутор человек 30 всадников. Под лошадьми их Лёгкими призрачными дымками вспыхивали клубы вешней пыли. Через 5 минут на опустевшей площади возле амбаров остались только Давыдов с Макаром. Грохот конских копыт стал всё ближе. На выгоне показались всадники. Впереди, на Лапшиновском и находцы скакал Любишкин Павло. По правую руку от него, вооружённый дубиной, ребой и страшной в своей решимости Агафон Дубцов. а позади, в беспорядке, на разномастных лошадях, колхозники 2-й и 3-й бригад. К вечеру из района приехал вызванный Давыдовым милиционер. Батальщикова Ивана, Аполлона Песковацкого, Ефима Трубачева и еще нескольких активистов из выходцев он арестовал в поле. Игнатенкову старуху на дому. Всех их направил с понятыми в район. Дымок сам явился в сельсовет. «Прилетел голубь!» — торжествующе спросил Размётнов. «Усмешливо поглядывая на него, — Дымок ответил. — Явился. Зараз уж нечего в похоронке играть, ежели перебор вышел». «Какой перебор?» — Размётнов нахмурился. «Ну, какой бывает перебор, когда в очко играешь? Не вышло двадцать одно, вот и перебор». Мне куда зараз деваться? В район пойдёшь. А милиционер где? Зараз приедет. Не скучай, дюже. Нарсуд тебя выучит, как председателей бить. Нарсуд тебе с недобором пропишет. Уж это, конечно. Охотно согласился дымок и зевая попросил: Спать мне охота размётнув. Отведи меня в сарай, да примкни. Покида милиционер явится, а я сосну. Примкни, пожалуйста, а то во сне убегу. На следующий день приступили к сбору расхищенного семенного хлеба. Макарнагульно входил по дворам хозяева, у которых вчера брали хлеб. Не здороваясь, отводя глаза в сторону, сдержанно спрашивал: "Брал хлеб? Брал? Привезёшь обратно?" "Придёт совесть". "Вези". И с тем не прощаясь, выходил из курения. Многие из выходцев взяли семенного хлеба больше, чем раньше сыпали. Раздача производилась на основании опроса. Сколько засыпал пшеницы, спрашивал нетерпеливо бытольщиков. По 7 пудов на два круга, не семешки на весы, а на самом деле, получавший засыпал при сборе на семь фунтов, а на 7 14 пудов меньше. Кроме этого, пудов 100 не вешивши, растащили бабы в завязках и сумках. К вечеру пшеница была собрана целиком, за вычетом нескольких пудов. Не хватало лишь пудов 20 ячменя да нескольких мешков кукурузы. Вечером же полностью роздали семена, принадлежавшие единоличникам. Хуторское собрание в гремячем началось затемно. Давыдов при небывалом стечении народа в школе, говорил. «Это что означает вчерашнее выступление недавних колхозников и части единоличников, граждане? Это означает, что они качнулись в сторону кулацкого элемента? Это факт, что они качнулись в сторону наших врагов? И это позорный факт для вас, граждане, которые вчера грабительски тянули из амбара в хлеб, топтали дорогое зерно в землю и расхищали в завесках из вас граждане шли несознательные возгласы чтобы женщины меня били и они меня били все чем попадя а одна гражданка даже заплакала от того что я виду слабости не подавал я про тебя говорю гражданочка и давыдов указал на настёнку доницкову стоявшую у стены суетливо закутавшую головным платком лицо Едва лишь Давыдов начал говорить. «Это ты меня гвоздила по спине кулаками и сама же плакала от злости и говорила «Бью, бью его, а он идол, как каменный!» Закутанное лицо Настенки горело огнем в великой стыдобы. Все собрание смотрело на нее, а она, потупившись от смущения и неловкости, только плечами шевелила, вытирая спиной побелку стены. «Закрутилась гада!» «Как у Жака под вилами!» — не вытерпел Демка Ушаков. «Всю стену спиной обтерла!» — поддержал его рябой Агафон Дубцов. «Не вертись, лупоглазая! Умело бить, умей собранию и в глаза глядеть!» — рычал Любишкин. Давыдов неумолимо продолжал. Но на разбитых губах его уже заскользила усмешка, когда он говорил. «Ей хотелось, чтобы я на колени стал, пощады попросил!» ключи от амбаров ей отдал. Но, граждане, не из такого мы, большевики теста, чтобы из нас кто-нибудь мог фигуры делать. Меня в гражданскую войну юнки рабили, да и то ничего не выбили. На коленях большевики ни перед кем не стояли и никогда стоять не будут. Факт. Верно. Вздрагивающий, взволнованный голос Макара Нагульного прозвучал задушевно и хрипло. Мы, граждане, сами привыкли врагов пролетариата ставить на колени, и мы их поставим. И поставим в мировом масштабе. Снова вмешался Нагульнов. И в мировом масштабе проделаем это. А вы вчера к этому врагу кочнулись, и оказали ему поддержку. Как считать граждане такое выступление, когда замки Самбаров по сбивали, меня избили, а размётного Сначала связали, посадили в подвал, а потом повели в сельсовет, и по пути на него хотели крест надеть. Это прямое контрреволюционное выступление. Арестованная мать нашего колхозника Игнатёнка Михаила кричала, когда вели Размётного: "Антихриста ведут, сатану преисподнюю!" И хотела при помощи женщин надеть на шею нательный крест на шнурке. Но наш товарищ Размётный, как и следует коммунисту, Не мог на такое издевательство согласиться. Он фактически говорил и женщинам, и вредным старухам, которые одурманены поповщиной: "Гражданки, я не православный, а коммунист, отойдите с крестом прочь". Но они продолжали приставать, и только тогда оставили его в покое, когда он перекусил шнурок зубами и активно начал отбиваться ногами и головой. Это что такое, граждане? Это прямая контрреволюция, и народный суд жестоко осудит подобных издевателей, как мать того же Игнатёнка Михаила. Я за свою матью не ответчик, она сама имеет голос гражданства, пущай она и отвечает, крикнул Мишка Игнатёнок из передних рядов. Так я про тебя и не говорю. Я говорю про тех типов, какие вопили против закрытия церквей. И мне нравилось, когда церкви закрывали, а как сами принудительно хотели надеть крест на шею коммунисту, так это ничего. Но и здорово же они разоблачили своё лицемерие. Те, что были зачинщиками этих беспорядков и кто активно выступал, арестованы, но остальные, поддавшиеся на кулацкую удочку, должны опомниться и понять, что они упали в заблуждение. Это я фактически говорю. В президиум неизвестный гражданин бросил записочку. В ней спрашивается: "Верно ли, что все, забиравшие хлеб, будут арестованы с конфискацией имущества и сосланы?" "Нет, это неверно, граждане. Большевики не мстят, а беспощадно карают только врагов. Но вас, хотя вы и вышли из колхоза, поддавшись уговорам кулаков, хотя вы и расхитили хлеб и били нас, Мы не считаем врагами. Вы, качающиеся середняки, временно заблужденные. И мы к вам административных мер применять не будем, а будем вам фактически открывать глаза». По школе прокатился сдержанный рук от голосов. Давыдов продолжал. «И ты, гражданочка, не бойся, раскутай лицо. Никто тебя не тронет, хотя ты меня и здорово колотила вчера». Но вот если выедем завтра сеять, и ты будешь плохо работать, то уж тогда я всыплю тебе чертей, так и знай. Только уж бить я буду не по спине, а ниже, чтобы тебе ни сесть, ни лечь нельзя было. Прах тебя возьми. Не смелый смешок окреп. А пока докатился до задних рядов, вырос в громовитый, облегчающий хохот. Повалынь ли, граждане, и будет? Зябь перестаивается. Время уходит. Надо работать, а не валять дурака. Факт. Отсеемся. Тогда можно будет и подраться, и побороться. Я вопрос ставлю круто. Кто за советскую власть, тот завтра едет в поле. Кто против, тот пускай семечки лущит. Но кто не поедет завтра сеять, у того мы — колхоз. «Землю заберем и сами засеем!» Давыдов отошел от края сцены, сел за стол президиума. И когда потянулся к графину из задних рядов, из сумеречной темноты, озаренной оранжевым светом лампы, чей-то теплый и веселый босок растроганно сказал, «Давыдов, в рот тебе печенку, любушка Давыдов! За то, что зла на сердце не носишь, Зла не помнишь? Народ тут волнуется, и глаза некуда девать, совесть зазревает. И бабочки шумятются, а ведь нам вместе жить. Давай, да вы дав так. Кто старое помянет, тому глаз вон. А? На утро 50 выходцев подали заявление с просьбой о принятии в колхоз. Единоличники и все три бригады Гремячинского колхоза Зарёю выехали в степь. Любишкин предложил было оставить охрану у коламбаров, но Давыдов усмехнулся: "Теперь, по-моему, не надо". За 4 дня колхоз засеял почти половину своего зябливого клина. Третья бригада 2 апреля перешла на веснавспашку. За всё это время Давыдов лишь раз был в правлении. Он кинул в поле всех способных к труду И даже дедощукаря временно отстранил от обязанности конюха, послал во вторую бригаду. А сам с рассветом уезжал на участки бригад и возвращался в хутор за полночь, когда по базам уже начиналась по буднее перекличка кочетов.